Глава двадцать девятое. Здравствуй, столица! Больше всех в столицу не терпелось Кори. Лукана против не спешил и рассчитывал в пути провести не меньше трех дней, чтобы Кейн подготовил народ, и когда воинство прибудет, его встретили хлебом солью. Ориции не кому было защищать. За день преодолели гремящие горы, названные так из-за постоянных камнепадов. Остерегались попасть под обвал, но перевал прошли без потери. Север ждал подвоха и был уверен, что в его планы вмешаются раканты, но пока все шло гладко. Никто не подстерегал в засаде, его не пытались убить или отравить. Он боялся, что мутанты начнут грабить, но я они бесприкосновно исполняли приказы избранного и брали только то, что было дозволено. Поселок, который увидели и ждали, Север грабить запретил. А вот владение нынешнего советника по культуре, пришедшего на смену Ливенсиру, разрешил строго-настрого запретить трогать людей. Жрать их тоже нельзя. Недовольно поинтересовался З. Север не ответил, а Скью ответил: не хочу под затыльник. Чоколад, З. В столице его много. Забудь о том, что жрал раньше. Мы нонче культурные люди. Пока мутанты резвились, Север велел разбить лагерь. Теперь войско обзавелось повозками, а ярлы подарили его величеству огромную кожаную палатку, но север не стал её разбирать. Рухнул с верху прямо в повозку, как это сделал и кора пошаплый ещё в соседней. И только сомкнул глаза, как началась суета, поднялся шум. Ноги оторву тому придурку, кто потревожил мой сон, прорычал север, вставая. Маджура, донёсся знакомый голос. Ваше величество! Кейн Север не поверил своей ушам и побежал на голос. Кунисса с кинжалом на изготовку стоял напротив медведеобразного Мофару. Как бы ни был Юрок бандит, но против Супера у него не шанса. Очевидно, он и сам это понимал, а потому обрадовался, увидев императора. Ваше величество, Маджура, ох, мать присвятая, думал, сожрут. Я сказал, что к тебе, а медведь, мол, неположено. Неположено, буркнул Супер. Преклони колени перед избранным, Норм. Север махнул рукой. Это свой человек, Мафара. Пропусти его. Теперь положено, буркнул Супер, вращая глазами. В отличие от давна был он туповат. Проходи. Кейн обнялся с Севером, удивлённо ощупал его плечи и подцокал языком. Ну ты окреп. Мощь, сила. Ха. Ты знаешь, как меня мутант прозвали? Север Железный, рявкнул Мафара, с интересом прислушивавшийся к диалогу. Покачав головой, Север повел старого соратника к своей повозке. Где кора? спросил кузнец, вертя головой по сторонам и убирая кинжал в ножны. Спиит, устал из дороги. Может, прежде расскажешь, как дела в столице? Кейн сделал жалостливое лицо. Север впервые его таким видел. Маджура, двуроги, тебя подери. Железный, но ну жаль все. Я ведь ради нее прыскакал, не могу ждать, сердце горит. Я ведь похоронил ее и умер вместе с ней. Люблю её, сил нет. Только обниму и сразу прибегу рассказывать. А? Ну, полчасика скоро, и я весь твой. Весь не нужен, можно и частями, пошутил Лукас, загрубевший среди рыдеров. Шут с тобой. Идём. Север провёл куницу к повозке, где спала Кора. Девушку разбудил шум, и она сидела, глядя перед собой, повернула к голову, вздрепенула, слетела с повозки, повисла у Кейна на шее, смеясь и плача. Принялась гладить его лицо, осыпать поцелуями, снова плакать. Смутившись, Лука оставил молодых одних, не рассчитывая, что Кейн уложится в полчаса. Однако ответственный парень не нарушил обещания, пришёл быстро, но вместе с намертво прилипшей к нему корой. Куниться пёрся я край повозки, погладил кору по волосам и заговорил: "Значит так, ваше величество. Похоже, в этом направлении еду я один. Сюрпризов не ждите. Встретил кого?" А то Дезертиров узурпатора, о, как они бежали, штаны теряли, маджиру, не поверишь. Я как увидел, сразу понял, задницу рицинию надрали, но все равно переживал, как ты, как кора. Еще кого встречал? Ха, конечно, толстожопые аристократы прихвостнирицини, рассчитывали погреть руки на северных землях, а хрен там! Мало того, что еле ноги унесли, так свое не уберегли. Время то смутное, на дорогах лют лихой. Он подмигнул хохотну. А в столице стражев вся наша, народ за топоры и вилы схватился, ждут рициния трупоеда, хотят организовать ему ласковую встречу. Но правду сказать, тебя ждут больше. Запал ты в душу народу, ваш величество. А мамочку мою видел? Как она встрепенула скоро? Очень за нее волнуюсь. Как она пережила новости о моей смерти? Так волновалась, что только вспомнила. Мысленно усмехнулся Лука, но и сам с облегчением услышал. Госпожа Приска, мама твоя переживала так тяжело, что слегла. Затосковала, не ела, не пила, вздохнул Куницы. Я как вернулся в столицу, соврал ей, что ты жива. А видишь, как обернусь? Не соврал стало быть. Короче, всё с ней нормально. Приедешь, встретишься. По империи двигались медленно, постоянно делали привалы, пока мутанты грабили тех, кто грабил народ. Кора уже никуда не спешила, и никто луку не подгонял. Нашлись среди мутантов и мародёры, но их разорвали свои же. Уж очень вольному народу хотелось жить не в выжженных пустошах, а на благодатных землях. Куница же уверял, что когда армия прибудет в столицу, узурпатор будет свергнут, а останется ногтем его дожать, как вож. Лука не разделял его оптимизма, понимая, что истинный враг куда могущественнее, чем Рицини. Хотя Лука и велел распространить слух, что воинство истинного императора никого не трогает, люди срывались с мест, чтобы переждать нашествие в столице или еще южнее. К вечеру третьего дня похода по широкой дороге вышли на пригорок, откуда открывался вид на массивные стены столицы. Лука был готов предстать перед подданными, а чтобы не пугать их, даже сменил цвет кожи на натуральный. Метаморфизм покрехал, но задачу выполнил: не рушил структуру кожного покрова, сделал его более естественным и цветом, и на ощупь. Воинство спустилось с холма, а когда подошли ближе, стало видно, что ворота закрыты. На стенах светились стражники и готовые держать оборону лучники. Похоже, никто не спешил встречать законного императора хлебом-солью. Север, едущий верхом рядом с Террентом, повернул голову к нему и проговорил: "Тебе лучше остаться, дальше я один". Террент развернулся к скачущим следом северянам и мутантам, велел останавливаться. Вперёд выехал Куниц и твёрдо сказал Маджур: "Не один ваш величество. Довольно показывать храбрость, ты её уже 100 раз доказал. К чему рисковать? Вместе пойдём". Ты бы о Кори подумал, Кейн. Ты ведь не железный, а, а тебя все равно не узнают, Маджоро. Ты сильно изменился. Даже я далеко не сразу признал. Каюсь присматривался, прислушивался, пока не убедился. А с тобой вместе хочешь сказать меня узнают? Скептически спросил император. Да не в этом дело, ваше величество. Я в городе в авторитете. У кого в авторитете? У стражников. Ну, ну. В голове у Луки крутилась мысль, что вмешался Антонио Кросс и предотвратил восстание. Если так, манджура либо попытаются убить, либо захватят в плен. Ничего, было чем им ответить. Рука коснулась бластера на поясе. Если что-не так, мне подадут знак, без особой уверенности проговорил Куница. Держись за мной, предложил Лука, рассчитывая собой закрыть Кейна от стрел. На месте разберёмся. Они приблизились к городской стене. Остановившись у защитного рва, Лука пророкотал: "Именем императора Маджура IV, открыть ворота. Я попросил, чтобы сегодня дежурили те, кто вас знал", прошептал Кейн. "С кем имею честь говорить?" ответили бодрым знакомым голосом, и Маджур узнал бывшего начальника дворцовой стражи. "Колот?" гектор обрадовался Лука. "Вернул свои позиции, айда, молодец. С тобой говорит император Маджур IV. Открывай ворота!" Возцарилось напряженное молчание. Да, я изменился, продолжил Лука. В пустоших плохо кормят, Колод. Чем докажешь, что ты император? Рявкнул Гектор. Его напряженное лицо было далеко от мира любви. Кейн, кивни, если ты под принуждением. Гектор прервал Лука. Впусти меня, посмотри мне в глаза, узнаешь. Моя армия далеко, вы ничем не рискуете. Кейн подтвердит. Дядя Колод, подтверждаю. Тут без подвоха. Куницы помахал рукой и шепнул: "Вроде всё нормально, тревожного сигнала нет". Загрохотали ворота, распахнулись, открывая взору вытянувших шеи стражников. Все они невольно держали руки на ножнах, готовые в любой момент выхватить мечи. Куницы шлёпнул коня по крупу, направил в ворота и выкрикивая: "Столица! Приветствуем императора!" Север въехал в столицу, спрыгнул с коня и направился к Гектору, спустившемуся со стены. Взял его за голову и пристально вгляделся в глаза, улыбаясь. "Ну что, старый друг? Как там остальные? Как Ленс, проныра Керлик?" Гектор впился взглядом в такое знакомое, но чужое лицо, поиграл желваками и вдруг в его глазах мелькнула искра узнавания. Он с сомнением произнёс: "Вроде как он, но слишком жилист. И всё же я это, я" улыбнулся Маджура. А, -а, а! Ваше величество, живой! Ура императору! Его крик подхватили сотни глотк стражников. Гектор изучил атлетическую фигуру старого нового императора и ухмыльнулся. Уезжал просто император, обернулся император-воин, пришвытай мать услышала мои молитвы. Площадь у ворот, где обычно располагались торговцы из окрестных деревень, была заполнена стражниками, тотчас склонившими головы. Север похлопал Гектора по плечу. Ну, увидишь, старина Колот, готов ответить на любой твой вопрос касаемо последнего года моего правления. Голос так не подделаешь, махнул рукой Гектор. Да даже если не ты, хуже, чем с упорём рецением не будет. Ну-ну, что значит не ты? делоно возмутился Маджура. Я? Значит так, нужно впустить делегацию от ярлов и от мутантов. Ух ты ж. Значит, правду говорят, что за тобой орда Они же империю разграбят, засукровался Гектор. Ошибаешься. Чтобы выжить, они привычны подчиняться сильнейшему, а это я. Если б не они, так и пил бы вашу кровь, Рециний. Так что все мы перед ними в долгу. Что с делегацией? Впущу, махнул рукой Гектор. Собери народ, я выступлю на площади. Рециний, как я понял, окопался в замке, и его охраняют южные наёмники, местные тоже, те, что поставили на храмовые улицы. Гектор потёр ручище и издал смешок. Думали, если вылежут узурпатору жопода блеска, то будут как шир в масле катеце. Свулочи. Сдавали наших людей, кляузы клепали, доносы. А то льются им народные слёзы, зло ответил Лука. Стражники принялись смыкать створки ворот, но он распорядился: "Ворота можешь не закрывать. Никто не войдёт в столицу, пока я не разрешу". Гектор обернулся к подчинённым. "Опасности нет. Собирайте народ на площади". Император слово держать будет. Он посмотрел на Маджура, потёр орлиный нос. Часа 2 будут собираться. Завесь своих людей и оделся бы ты поприличнее, а то выглядишь оборванцем. Ничего, отмахнулся Маджур и направился к лестнице на стене, поднялся, позвал делегацию, а сам обратился к Гектору. Мне нужно увидеть Прискуда Цисиму, Райка Левинсиро, Юргеа Селенса и других верных мне людей. Надеюсь, они в городе. Здесь тебя ждут. Их уже оповестили. Цокая копытами по мостовой, въехали Гудмунд два копыта и бывший посол Севера Рэйс. Следом за ними черный как ночь Терент и не отставая от него, пешие Дафн и Скью, представляющие интересы мутантов. Ох, ты ж пресвятая мать! прошептал Гектор, глядя на Дафна, рядом с которым даже при своей могучей комплекции он смотрелся маслостным подростком. Пожав руки Северянам мутантов, Гектор отвел делегацию в свободную комнату, где обычно стражники сдавали смену. Там уже ждал Ливен Сиру, бывший советник по культуре. Вскочил, освободив единственный стул, вытаращил глаза и поклонился едва не переломившись пополам. Ваше величество, вот уж не думал, вру, ждал, надеялся, и вот еле признал. Теперь вижу это вы, а значит все у нас наладится. Лиза танцевал, напевая, рассмеялся и. разревелся. Витон имел потрёпанный, волосы его засалились, костюм выцвел, и сейчас вытирая слёзы, он с обожанием глядел на неожиданно воскресшего Маджура. Небольшую комнату заполонили собравшиеся. Гектор хлопнул в ладоши и обрисовал ситуацию. Рецинии и южане окопались во дворце. Мы их не трогаем, ждём вас. А так можно сказать город взять. Скрипнула дверь и в комнату, где бы штово было тесно, ворвалась тонкая и симпатичная женщина, повисла на шее Луки, залилась слезами. Порощёночек, прости, прости, Маджуро, ваше величество, пришвитайте, мать, как вы исхудали. Лишь по голосу Маджуро узнал бывшую фаворитку Киеринию. "Да и ты", улыбнулся он, "постронела похорошела". Император раздался ещё один знакомый голос, сначала удивлённо-просительный, потом радостный. Он, он, это он! С Кирине явился целитель Ленц, а за его спиной маячил Керлик, некогда управляющий императорской клинике. Оба выглядели хуже оборванных в тех трущобах, где вырос Лука. Друзья мои, и вы здесь? Безумно рад вас видеть. Кирине шагнул в сторону, едва не наступил на Давна и, испуганно, оикнула и отскочила. И еще вчера у него были раздвоенные губа и небо, превращающие его в чудовище. Но поскольку Лука выбрал его представителем от мутантов, супер не должен был пугать людей, и пришлось отредактировать его внешность. Дафн превратился в мускулистого трёхглазого здоровяка, а на правильном лице проявилась даже некая доля аристократичности. Бывшая фаворитка быстро взяла себя в руки, кивнула мутанту и сделала реверанс. Дафн дружелюбно улыбнулся, сверкнул глазом, и бывшая фаворитка Маджура ахнула. Её ноги подогнулись. Бросай свои шуточки, Дафн. Север пригрозил лидер огненной длани пальцу молобайс. Это не твоего поля ягодка. Впервые за долгое время Лука шутил себе дома и в безопасности. Пожав руки вновь пришедшим, он перевёл взгляд на Гектора. Не будем затягивать, друзья. Решим вопрос с Срицением до темноты, чтобы новый день и рассвет совпали с рассветом империи. Идём, кивнул Гектор. На улице ждала королевская стража, разодетые по парадному, в тёмно-вишнёвые камзолы, начищенные до блеска шлемы. Стражники тотчас взяли эту делегацию в коробочку, 10 человек с одной стороны, 10 с другой. Когда вырулили на широкую улицу, ведущую к дворцу, Лука понял, почему его так охраняли. Не опасность ему угрожала, народная любовь. Люди заполонили улицу до самой площади. Лука в жизни не видел столько народу. Вышли все, и старым лад Вон он, Маджуро, крикнули в толпе, его имя произнесли в разнобой на тысячи ладов, а потом подстроились под самого горластого и стали скандировать: "Маджуро! Маджуро!" А во император тысячи улыбающихся лиц слились в одно. Гектор гордо вышагивал, махал людям рукой. Представители ярылов держались уверенно, а вот Дафен хмурился, стрелял по сторонам глазами. Лука не планировал свою речь заранее. Её основную часть он многократно произносил в замках родовых земель. Теперь же, взобравшись на помост, где обычно под открытым небом выступали артисты, он ощущал гордость и единение с этими людьми, и мысль не проскальзывала, что перед ним презренные сяры. Нет, это его семья, и он сделает всё, чтобы защитить их. Стражники держали оцепление, а перед помостом толпились приближённые. Те, кто пришёл с ним, включая Террента и генералов регулярных войск, а также Рейкливенсира, Ленцки, Ирине, Керлик, Куница, оторвавшийся от коры, потому что её обнимала рыдающая мама. Всё почти как раньше. Не хватало четырёх прежних советников. Но если генерала Хастига и бедолагу Ладыгера, советника по строительству и промышленности казнили, а Гердиния была убита Расмусом, то судьба Антонио Кросса оставалась неизвестной. Где он? Луке поверить не мог в то, что всё так гладко идёт, и поглядывал по сторонам, ожидая, что Антоний приготовил ему неприятный сюрприз. Жители столицы, сыны и дочери империи, пророкотал Лука. С вами говорит законный император Маджуро IV. Сложно поверить, понимаю. Злые языки говорили вам, что я убит, расстерзан тварями в пустоши, что Ярл Размус четвертовал меня. Было такое? Мой кузен Рицини много лгал вам, лишь бы сесть на трон. К чему это привело, вы знаете? Смерть узурпатору! заорала толпа. Но я выжил, а Креп обзавелся новыми друзьями в пустошах, заручился поддержкой Севера и вернулся домой. Народ взывал одобряюще, заскандировал Маджура, но Лука поднял руку и все стихли. Спасибо вам за поддержку. Приятно становиться на колени перед императором. Но сейчас будет иначе. Я преклоняю колено перед вашим мужеством. Маджора опустился на правое колено, опустив голову и держа руку у сердца. Постоял в ошеломленной тишине, потом, поднявшись, продолжил: Клянусь, что оправдываю ваше доверие. Но прежде давайте выкури музурпатора из его норы, где он спрятался от народного гнева. Смерть лицинию! Повесить кровопийцу! Четвертовать трупа яда! Лука пообещал восстановить справедливость, а дальше были слова о мире, пустошах-мутантах, о том, что все равны и отныне никаких войн. Стонущие под гнётом рецинии горожане даже не возражали, когда узнали, что им предстоит жить бок о бок с мутантами, и молчаливо разрешили запустить их в город. Отныне все разумные, живущие на этой земле от севера до юга, с запада на восток, все, все подданные империи А значит на всех распространяются блага и права, но в то же время закон. К его нарушителям мы будем относиться одинаково, независимо от того, аристократ он, преступник, обычный ремесленник, слуга или дети апостасшей. Закончив, он еще раз склонил голову перед народом и чуть не оглох от рева жителей столицы, приветствующих своего императора. По сигналу Гектора стражники стали стягиваться к спуску со сцены, закрыли маджоры щитами, огородив оттянувшихся рук. Оборону держат хорошо, если 500 гвардейцев, рассказал Гектор по пути к дворцу. Это тежкие мрицы не рос на юге, остальные южане дезертировали. Ждём ваших распоряжений, император. Едем во дворец, распорядился Лука.